и сообщала, что отец уже сговорился с горкомом, и если Надка захочет, то и ее отпустят вместе с семьей. Противоречивые чувства охватили Надку. Хотелось побыть и здесь до конца отпуска, тем более что вожатый Корчиганов уже выздоравливал. Хорошо было поехать и в Таджикистан, хотя и грустно покидать город, где прошло все детство. И было как-то неспокойно и радостно. Чувствовала, что вот она, жизнь, разворачивается и раскидывается всеми своими дорогами. Давно ли дядя, папаха, дядина с саблей за печкой, мать хворостиной? Давно ли пионер-отряд, сама пионерка? Потом софт-парц-школа, и вдруг год-два, и сразу уже ей девятнадцатый. Ей показалось, что в комнате душно, и, натянув сетку, она распахнула Насте шакно. Обернувшись, она увидела, что Алька все еще не спит, а лежит с открытыми и вовсе не сонными глазами. «Ты что? Спи, малыш!» — накинулась на него Надка. Алька улыбнулся и пристал. «А мы сегодня с папой на высокую гору лазили. Он лес и меня тащил, высоко затащил. Ничего не видно, только одно море и море. Я его спрашиваю, папа, а в какой стороне? Та сторона, где была наша мамка». Он подумал и показал, вон в той. Я смотрел, смотрел, все равно только одно море. Я спросила, а где та сторона, в которой сидит в тюрьме Владикина Влада? Он подумал и показал, вон в той. Чудно, правда, Надка? А что же чудно, Алька? И в той стороне, и в другой стороне, протяжно сказал Алька, повсюду. Помнишь, как в нашей сказке, Надка, живо продолжал он, Папа у меня русский, мама румынская. А я какой? Ну, угадай. А ты? Ты советский. Спи, Алька. Спи, быстро заговорила Надка, потому что глаза у Альки что-то уж очень ярко заблестели. Но Альке не спалось. Она присела к нему на кровать, закутала в одеяло и взяла его на руки. Спи, Алька. Хочешь, я тебе песенку спою? Он прикорнул к ней, притих, задремал. а она в полголоса пела ему простую баюкающую песенку, ту самую, которую пела ей мать еще в очень глубоком, почти позабытом детстве. «Плыл кораблик голубой, а на нем и я с тобой. В синем море тишина, в небе звездочка видна, а за тучами вдали виден край чужой земли». Тут во сне Алька заворочился. Неожиданно он открыл глаза, и счастливая улыбка разошлась по его раскрасневшемуся лицу. «А знаешь, Надка», — прижимаясь к ней, радостно сказал Алька, «А я все-таки свою маму один раз видел, долго видел, целую неделю». «Где?» — не сдержавшись, быстро спросила Надка. Алька подумал, помолчал, потом решительно качнул головой. «Нет, не скажу». это наша с папкой тоже военная тайна он рассмеялся уткнулся к ней в плечу и потом уже совсем засыпая тихонько предупредил смотри и ты не говори никому тоже после обеда в лагерь приехал дягелев получать из склада болты и гвозди сергей приказал чтобы после приемки дягелев кликнул его и тогда они поедут к озеру вместе лагерный тир был расположен у берега как раз по пути пониже шоссейной дороги сергей завернул к тиру только что окончился после обеденный отдых и поэтому ребят в тире было немного человек восемь среди них были владик и оська сергей стоял поодаль наблюдая за владиком когда владик подходил к барьеру лицо его чуть бледнело серые глаза щурились и А когда он посылал пулю, губы вздрагивали и сжимались, как будто он бил не по мишени, а по скрытому за ней врагу. Стреляли из мелкокалиберки на пятьдесят метров. «Тридцать пять!» Откладывая винтовку и оборачиваясь киоське, спокойно сказал Владик. «Бьюсь обо что хочешь, что тебе не взять и тридцати». «Тридцать выбью», — поколебавшись, решила оська. «Ого, ну попробуй!» И Оська виновата взглянул на товарища и взял винтовку. Приготавливался он к выстрелу дольше, целился медленней.